Глава двадцать третья «Ника, ты как?» Я открыла глаза и посмотрела на раскрасневшегося Кирилла, который нервно ходил по комнате. Видно было, что он ужасно напуган. «Ты опять потеряла сознание!» «Я вызвал врача!» «Нет, не нужно врача! Мне уже лучше! Отмени!» Хорошо, как скажешь. Кирилл позвонил, сказал, что врач больше не требуется. Заботливо укрыл моё обнажённое тело лёгким пледом и сел рядом. Вызови полицию, сказала я дрогнувшим голосом и посмотрела на него с надеждой. Полицию? Зачем? Мне угрожает опасность. Там в бассейне лежит мужик, которого я убила в Сочи. Ты видел его? Нет, там никого. Тебе показалось. Кир, я хочу, чтобы ты мне верил. Я не сумасшедшая. Это убитая сволочь прилетела за нами сюда. Девочка моя, подумай, что говоришь. Как убитый мужик из Сочи может сюда попасть? Точно так же, как попал в замок в Париже. Там был призрак. Я отчаянно прикусила губу и задыхаясь заговорила, постоянно сбиваясь и жадно глотая воздух. Так может и это призрак. Может, на виллах тоже призраки водятся. Та же самая окровавленная рана на голове, одежда такая же. Будто всё вчера было. Кирилл, мне страшно. Вызови полицию. Пусть они найдут этого гада. Ника, очнись. Какого гада? Из-за кого я опять потеряла сознание? Ника, сама подумай, что я скажу полиции. Что ты видела трупы из Сочи? Полиция заставит заплатить за ложный вызов. Ни один обвиняемый человек не поверит тебе. Может, это видения? Считаешь, я сумасшедшая? Просто у тебя очень сильно расшатана психика. Врачи же говорили не раз, что это последствия стресса. Расскажи мне, что произошло тогда в Сочи. Только давай я принесу коктейли. И ещё немного, и мне самому понадобится скорая. Нет, не оставляй меня одну. Я боюсь. Не уходи. Да что случилось? Ты боишься видений? Это не видения. Пошли за коктейлями вместе. Ты же плохо себя чувствуешь. Мне лучше. Мы взяли по-красиво оформленному коктейлю, сели на веранде прямо на ступени и стали смотреть на океан. Я хочу, чтобы ты мне всё рассказала. Первым нарушил молчание Кирилл. Я старалась не смотреть на бассейн, потому что меня тут же одолевал страх. В эту ночь я рассказала Кириллу о тех стремительных событиях, которые произошли со мной в последнее время. Он внимательно слушал, заметно дёргал бровями. Видимо, мои откровения вызывали у него недоверие и недоумение. Я сообщила, как случайно убила мужчину на ночном побережье. Как побежала утром на пробежку, чтобы посмотреть, кто же его нашёл. Как получила конверт с фотографиями и запиской. И как этот конверт пропал. Как за чашкой кофе у замка Флауры вновь нашла письмо, где от меня требовалось взять банковскую карту Кирилла и отнести её в вазу, стоящую в холле. Как я взяла карту, но не опустила её в вазу, а спряталась за тяжёлой шторой, чтобы посмотреть в глаза шантажисту. Налое место шантажиста я увидела убитого мужчину, который шёл ко мне в длинном плаще с капюшоном, весь в ярком свечении и страшно запаниковала. После того, как очнулась в номере, Записки в моей сумке о том, что я должна выкрасть карту, не оказалось. А потом тай, бассейн и труп лежащий на противоположном бортике бассейна. Закончив рассказ, я осторожно взяла Кирилла за локоть и заволновалась. Кирилл, я рассказала тебе всё. Это между нами. Я доверилась тебе как близкому человеку. Не рассказывай никому. Никогда, даже если бы я это кому-нибудь рассказал, мне бы никто не поверил, усмехнулся Кирилл. Это выглядит как откровение человека, который лежит в палате номер 6. Только не обижайся, пожалуйста, но это правда. Кирилл, ты мне веришь? Увидев, как он смутился, я стала нервно покусывать губы. Ясно. Не веришь? Ника не делай поспешных выводов. Я тебе верю, но ты должна понимать, что так не бывает. Как так? Ну так, как ты рассказываешь. Ты хоть это понимаешь? Понимаю. Но это же со мной происходит. Происходит. Я думаю, тебе нужно попить какое-нибудь лекарство. Зачем? чтобы больше не происходило этих непонятак. Тут есть один русский врач. Когда Инга перегрелась на солнце и заболела, мы его вызывали. Он с нами долго сидел, рассказывал про свою жизнь. Выяснилось, что он психиатр. Думаю, это тот, кто нам нужен. Зачем мне психиатр? Я что, псих? Ника, почему ты постоянно видишь во мне врага? Я твой друг. Я хочу тебе помочь. Я хочу, чтобы этих видений у тебя больше не было. Тир, в том-то и дело, что это не видения. Мне кажется, ты никогда меня не услышишь. Мы говорим на разных языках. Хорошо. Ника, если это не видения, то где труп сейчас? Не знаю, чуть слышно ответила я. Сама подумай, если он недавно был здесь, значит и сейчас должен тут находиться. Трупыть не умеет ходить, он должен лежать. Мне трудно было догадаться, что нервы у Кирилла окончательно сдали. Он подскочил со своего места, принялся бегать вокруг бассейна. Где труп? вскрикивал постоянно он, заглядывая в бассейн и под бассейн. Странно, почему его нет? Где он? Может, пока плавает в океане или улетел самолётом обратно в Сочи? Но он же как-то попал из Сочи в Париж, а из Парижа в Тай. Знаешь, мне всегда казалось, что когда человек умирает, он не перемещается. Оказывается, умерший даже может летать по всему Сейато. Какой интересный труп. Ведёт образ жизни здорового человека. И ещё при деньгах. Ведь за всё удовольствие нужно платить. Шантажируют и пишут записки по твоему тоже в труп. Понятия не имею. Занервничала я ещё больше. Я думаю, записки Пишет шантаж есть. Значит, тропы шантаж есть? Это не один, это тот же человек, а два разных, да? Думаю, да. Наконец Кирилл немного успокоился и сел рядом. Я отставила пустой бокал из-под коктейля, положила голову ему на колени. "Кирилл, мне очень жаль", прошептала я, "что заставляю тебя нервничать". Я подумала, может, действительно показаться психиатру. Давай завтра поговорим с врачом. В эту ночь мы спали с ночником, чтобы я не боялась. Утром мы поехали к врачу. Доктор обстоятельно со мной побеседовал, проверил мои рефлексы и провёл осмотр. Конечно, я не призналась ему, что убила пытавшегося изнасиловать меня мужчину. Она сказала, что просто увидела покойника на пляже. Закончив осмотр, врач дал мне таблетки и велел пить их три раза в сутки. Ничего нового не сказал, только то, что это реакция организма на стресс. Это я уже слышала. Если хотите, чтобы ваша жизнь была такой, как прежде, вы должны пить эти таблетки три раза в день. И ни в коем случае не пропускать. У вас всё пройдёт. Вы тоже настаиваете на том, что это видения. Я не настаиваю. Я ставлю вам диагноз. Я же врач. У вас на лицо психическое изнеможение, которое сопровождается видениями и галлюцинациями. Искожённое восприятие предметов и явлений. У вас достаточно серьёзные психические нарушения. По-хорошему, нужен стационар. Поэтому по приезду обязательно навестите психиатра и ложитесь в клинику для полноценного лечения. А пока вас буду вести я. Приходите ко мне через день и рассказывайте о событиях, которые имеют место быть в вашей больной фантазии. «Что, со мной все так плохо?» Я бы не делал преждевременные выводы. У вас сложное восприятие действительности и зрительные галлюцинации, связанные с нарушениями психики. При зрительных галлюцинациях у больного в воображении возникают разнообразные картины. Они видят страшных необычных зверей, устрашающие человеческие головы, светящихся призраков и многое другое у вас одна из тех форм расстройства при которой больной не может определить какие предметы из тех что он видит являются реальными а какие нет ваши острые галлюцинации приводят вас к потере сознания и дают сбой целоу организма а это может быть черевато самыми нехорошими последствиями При остром состоянии, как бывает у вас, врач может принять решение о срочной госпитализации больного в психиатрический стационар для проведения специального обследования. Важно изучить особенности зрительных галлюцинаций. В некоторых случаях они настолько пугают человека, что он пребывает в состоянии стресса долгое время. Например, некоторые пациенты суже самоописывают различных чудовищ, оживших покойников инопланетных существ. Это ваш случай. Но что вы так испуганно на меня смотрите? Не вы первая и не вы последняя, кто через это прошёл. Не волнуйтесь вы так. Зрительные галлюцинации, даже если острые, не являются патологией. Это пройдёт. Поэтому ещё раз напоминаю: принимайте лекарство, которое я вам дал. Когда мы с Кириллом вышли от доктора и сели в кафе выпить кофе, я тут же заказала воды и выпила назначенную таблетку. Ника, ты чего такая задумчивая? Я совсем не рассчитывала, что сойду с ума.